Перси со стуком захлопнул дверь. Всю дорогу до четвертого этажа, снизу, из кухни эхом докатывались довольно громкие возгласы. Похоже, мистер Уизли рассказывал жене о злополучных конфетах. Комната под самой крышей, где спал Рон, почти не изменилась с тех пор, как Гарри ночевал здесь в последний раз. — педл. Любимая команда Рона носились на тех же плакатах, развешанных по стенам и потолку, а в аквариуме, где когда-то плавала лягушачья икра, теперь сидела одна здоровенная лягушка. Старой крысы коросты больше не было. Ее место заняла маленькая серая сова, вот та, что принесла письмо Рона на Тиссовую улицу. Она прыгала вверх и вниз по маленькой клетке, отчаянно вереща. — Замолчи, сычь! — шикнул на нее Рон, пробираясь между двумя из четырех кроватей, втиснутых в комнату. — С нами будут ночевать Фред и Джордж. Их спальню отдали Биллу и Чарли. Перси в свои покои никого не пускает. Он, видите ли, должен работать. «Э — А -э, почему ты называешь э -э, свою сову сычом? — спросил Гарри. — Скорее она, воробей. — «Э, Глупо получилось. — ответила за брата Джинни. — Это на самом деле сыч, только карликовый. А я для скорости называл его просто сыч, и теперь он ни на какие другие имена не отзывается. Возомнил себя крупной птицей. Держу его у себя в комнате, он раздражает стрелку с гармесом, да и мне докучает. Сычик, вполне довольный жизнью, выписывал пируэты по клетке, пронзительно Ухе! Гарри хорошо знал Рона и не принял его слова всерьез. Он помнил, Рон вечно жаловался на старую крысу Коросту. Он был совершенно убит, когда подумал, что живоглот, кот Гермионы, ее съел. Вспомнив о коте, Гарри повернулся к Гермионе. — А где живоглот? — Наверное, в саду. — сказала она. — Гоняется за гномами. Он их раньше никогда не видел. Перси, по-моему, доволен работой. Гарри сел на одну из кроватей, наблюдая, как пушки педл влетают и вылетают из плакатов на потолке. — Доволен? — негодующе фыркнул Рон. — Он бы ночевал на работе, да папа вечером за ним заходит. А на своем начальнике просто помешался. — По словам мистера Крауча, как я сказал мистеру Краучу, мистер Крауч считает, мистер Крауч говорит. — Глядишь, не сегодня-завтра объявят о помолвке. — Как прошло лето, Гарри, хорошо? — спросила Гермиона. — Получил наши посылки с едой? — Да, спасибо огромное, — кивнул Гарри. — Ваши торты спасли мне жизнь. — А есть известие от... — начал был Рон, но осекся, поймав предостерегающий взгляд Гермионы. Рон хотел спросить о Сириусе, — понял Гарри. Рон с Гермионой с риском для жизни спасали его от Министерства магии и волновались о нем не меньше Гарри, но в присутствии Джинни не стоит говорить о крестном, ведь кроме них троих и профессора Дамблдора никто не верил в его невиновность и не знал, как ему удалось бежать. — Они там, наверное, уже закончили выяснение отношений, — сказала Гермиона, сглаживая возникшую неловкость. Джинни, сгорая от любопытства, переводила взгляд с Рона на Гарри. — Пойдемте вниз, поможем вашей маме накрыть на стол. — Пойдем, — согласился Рон. Все четверо вышли из комнаты и вновь спустились на кухню, где застали миссис Уизли одну и в самом скверном расположении духа. — Ужинать будем в саду, — обратилась она к вошедшим. — У нас просто нет комнаты для одиннадцати человек. Девочки, не могли бы вы захватить тарелки? — Бил и Чарли уже носят столы, а вилки и ножи возьмите вы двое. — Велела она Рону с Гарри, и, будучи не в духе, решительнее, чем следовало, махнула волшебной палочкой, отчего картофелины, лежавшие в раковине, повылетали из кожуры с такой энергией, что забарабанили по стенам и потолку. «О, Господи!» — воскликнула она, направив палочку на совок, который тут же выпрыгнул из угла и понялся шнырять по полу, собирая картошку. «Уж это мне парочка!» Гневно пробурчала она, доставая из буфета горшки и кастрюли. «Не знаю, что с ними будет. Честное слово, не знаю никаких устремлений, кроме создания всевозможных неприятностей». Она грохнула на стол объемистую медную кастрюль и стала помешивать в ней волшебной палочкой, из которой потек сливочный соус. И ведь не потому, что у них мозгов нет, — раздраженно продолжала она, ставя кастрюлю на плиту и зажигая огонь следующим взмахом палочки. — Мозги-то у них есть, но они растрачивают их попусту, и если не возьмутся за ум, беды не миновать. Я получила из Хогвартса жалоб на их поведение больше, чем обо всех остальных вместе взятых. «Помяните мое слово, это кончится комиссией по злоупотреблению магией». Миссис Уизли ткнула волшебной палочкой в сторону ящика с ножами, и тот, звякнув, открылся. Гарри и Рон отпрянули в сторону. Мимо них пронеслись ножи, пролетели через кухню и стали резать картошку, которую совок ссыпал обратно в раковину. Понятия не имею, где мы допустили ошибку. Пожала плечами миссис Уизли, отложила волшебную палочку и полезла за другими кастрюлями. Одно и то же, год за годом. Одна выходка лучше другой. Ничего не желают слушать. И, боже, опять! Палочка, которую она взяла со стола, вдруг с громким писком стала гигантской резиновой мышью. От, опять эти фальшивые палочки! Закричала миссис Уизли. — Сколько раз я им говорила, не разбрасывать их где попало! Миссис Уизли схватила настоящую волшебную палочку, обернулась и увидела, что от соуса на плите повалил дым. — Пойдем поможем Биллу и Чарли, — позвал Рон Гарри, взяв побольше столовых приборов. Покинув миссис Уизли, они через заднюю дверь вышли во двор. Не успели сделать их двух шагов, как живоглот рыжий кот на кривых лапах, выскочил из сада, задрав распушенный хвост трубой, и, преследуя существо, напоминавшее грязную картофелину на ножках, ростом едва ли с четверть метра, Гарри мгновенно узнал в нем гнома, Дробно стуча ножками, гном промчался по двору и прыгнул головой вперед в сапог, валявшийся перед входной дверью. Живоглот запустил лапу в сапог, стараясь дотянуться до добычи. Гном залился смехом, будто его щекочут. А из сада послышался оглушительный треск. Там разыгрывалось целое представление. Билл с Чарли волшебными палочками гоняли высоко над лужайкой два старых обшарпанных стола. Столы налетали один на другой, каждый старался сбить стол соперника. Фред и Джордж выступали в качестве болельщиков, Джинни смеялась, а Гермиона топталась возле живой изгороди, явно не зная, что делать — веселиться или беспокоиться. Стол Билла с грохотом врезался в стол Чарли и отломил ему ножку. На третьем этаже распахнулось окно, из него выглянула голова Перси. «Может, хватит?» — заорал он. «Извини, Перси!» — улыбнулся Билл. «Как там поживают днища котлов?» «Плохо!» — рявкнул Перси, и окно захлопнулось. Довясь смехом, Билл и Чарли... Опустили столы на траву, вплотную один к другому, щелкнув волшебной палочкой, бил вернул на место оторванную ножку и сотворил из воздуха скатерть. В семь часов оба стола ломились под тяжестью кулинарных шедевров миссис Уизли, и все девять членов семьи, Гарри и Гермиона, уселись есть под ясным густо-синим небом. Для того, кто все лето питался неотвратимо черствеющими тортами, это был настоящий пир. И Гарри поначалу больше слушал, чем говорил, подкладывая себе куски пирога с ветчиной и курицей, вареную картошку и салат. На дальнем конце стола Перси рассказывал отцу про свой доклад о котловых днищах и обещал мистеру Краучу приготовить его ко вторнику. Горделиво вещал он. «Мистер Крауч не ожидал так быстро. Я люблю быть как можно более полезным. Думаю, он будет мне признателен за то, что я уложился в столь короткий срок. Сейчас в отделе очень напряженная обстановка в связи со всеми приготовлениями к чемпионату мира. Мы совершенно не получаем никакой помощи от Департамента магических игр и спорта».